Глава 11. Уже в машине у меня созрел план. История с бытовой магией складывалась интересная, и я бы с большим удовольствием её раскрутил ещё в той обычной жизни. Но здесь я главред, а потом нужно как можно больше нагружать сотрудников. Не для того, чтобы самому посиживать в кожаном кресле и попивать дефицитный кофе, а чтобы не мешать журналистам набираться опыта. В нашем маленьком холдинге работали разные люди. И нынешний главный редактор сайта Илья Бахвалов был далеко не первым, кто с надрывом нерва пытался удержать планку достойного местечкового интернет-сМИ. И если он не стеснялся наваливать на своих подчинённых, в том числе на меня, кучу заданий, то его предшественница Вера многое брала на себя. Не только из-за своей любви к профессии, а по причине заведомо ложной стратегии. Хочешь сделать, чтобы было хорошо, сделай это сам. В итоге бедная девушка тонула в задачах, а сотрудники, всего лишь заполняя новостную ленту, большую часть времени ковыряли в носу. Сложные тексты она доверила лишь мне и иногда старой гвардии, когда те не скрипели от того, что им помимо газеты приходится заниматься лишней нагрузкой. Результат оказался предсказуем. Сайт серьёзно просел в рейтингах, и Сергей Антонович Веру разжаловал. Вместо неё у руля встал Игорь, с которым она не сработалась и ушла к конкурентам. Так что, держа в голове историю Веры, я не собирался работать за подчинённых. Пусть набираются опыта и делают мне крутую газету, а уж я их направлю туда, куда нужно. Делаем так. Мы ехали в сторону редакции, и я по пути распределял задачи. Вам обоим я отдаю псевдоколдунью, как её там, Наталью. Уверена, она обычная адекватная женщина, с ней поговорите. А к этой Евдокии, которая вызывает у меня максимум подозрений, поедет наш Виталий Николаевич. Его же я отправлю к несчастному Генке, жертве родительской гиперопеки. Но Евгений Семенович, набравшись смелости, ко мне обратилась Соня. О чем говорить с Евдокией? Она ведь людей на преступление толкает. Пусть милиция ее занимается. Мне интересно знать, что ее движет, пояснил я. Но даже не это самое главное. Понимаете, коллеги, у каждого в этой истории своя правда, а мы с вами должны донести до читателей все имеющиеся точки зрения. Родители, связавшиеся с Чёрджнайткем, Евдокия, у которой во всем этом свой цимес, забито ворог или генадия, и Наталья, которую оговорили, назначив виновной. Я бы, конечно, поговорил и с начальницей, да еще и с соседку по коммуналке притянул. Ну и так уже действующих лиц много, с фактурой проблем не будет. То есть мы не направляем читателя в нужную сторону, а выносим саму историю на суд общественности. С интересом проговорила Соня. В ручь ставо, подтвердил я. Именно так на суде мы дадим возможность высказаться каждому, а читатель решит, кому симпатизировать. Но ведь найдется тот, кто будет на стороне родителей или евдоки. Лёня попробовал меня спровоцировать, однако именно этого я и ждал. Обязательно. Я не удержался от довольной улыбки. Статья вызовет полемику, люди начнут спорить, а это гарантия успеха. Кстати, нам к Бульбашу ведь надо. Знаете, где он живет? Как раз на следующем повороте. ответил водитель. Вовремя вспомнили, а ведь правда. Пока я разглагольствовал о стандартах журналистики, совсем вылетело из головы, что нужно забрать из дома Виталия Николаевича. Главное, чтобы он окончательно не скиз, а то я через чур опрометчиво выдал ему отгул. Квартира двенадцать, подсказала мне Соня, когда наша Волга притормозила у неприметной Хрущевки. Я поблагодарил девушку и зашел в первый подъезд. Никаких домофонов и кодовых замков, благодать. Эпоха всеобщего огораживания еще впереди, и на укнов квартир еще даже нет решеток. Это потом, уже в конце десятилетия, распоясавшиеся мелкие воришки начнут залезать в чужое жилище среди бела дня, а пока многие даже двери не запирают, уходя в магазин, или просто кладут ключи под коврик. В Хрущевках, которых еще полно и в двадцать первом веке, четыре квартиры на этаже. Поэтому я смело направился сразу на третий, нашел оббитую дерматином дверь и требовательно нажал на кнопку звонка. Раздалось чириканье, знакомое с детства, у нас тоже такое было. Раздался шарканье разбитой шлепанцев, кто-то кашлянул и открыл дверь. В образовавшуюся щель просунулась не бритая голова с набрякшими веками и на меня пахнула винными парами. Виталий Николаевич в домашней пижаме селюса выглядел трезвее, чем был на самом деле, и я решил прийти к нему на помощь. Можешь не притворяться. Я махнул рукой. И так знаю, что ты пил как чёрт. Собирайся. Я придумал, как тебе реабилитироваться. Будешь разводить на разговор народную целительницу Евдакию. Вот адрес. Как раз скажешь, что хочешь завязать, поэтому к ней и обратился. Про то, что ты из газеты, не говори. И как-нибудь сам выведи её на откровенный разговор о приворотах, с глазах и прочем. Женя, воскликнул бульбаш. Евгений Семёнович, я всё сделаю, я не подведу. Давай, собирайся быстрее. Я прервал его изречение. Ждём тебя внизу в машине. Зубы почисть, а то твой французский одеколон Пьер Ригард не все оценят. Виталий Николаевич продолжал бормотать благодарности и торжественные клятвы исчезв в недрах квартиры. А я пошёл вниз, размышляя, что моя новая жизнь не так уж и плоха, напротив, так интересно мне ещё никогда не было. Когда я вновь уселся на своём месте в Волге, меня поджидал сюрприз. Лёня и Соня внимательно пересматривали снимки, которые наш фотограф уже успел распечатать. Точно, я ведь его просил сделать это побыстрее, и он всё выполнил. Я об этом благополучно забыл, потому что в моём обычном мире фотографии в электронном виде выкладываются на файлообменник, и их автор скидывает в рабочий чат ссылку на нужную папку. Вот ещё один важный нюанс, над которым мне требуется поработать и избавиться от привычек XXI века. Во всяком случае, там, где они мешают, как в случае с фотографиями. Что у вас там интересного? Спросил я ребят, пока в моей голове у Рагана проносились все эти мысли. Вот эта женщина. Лёня протянул мне фотокарточку, с которой прищурившись смотрела одна из потенциальных жертв взгляда, порчи и прочих астральных ударов. Помните? Её портрет был в том кролике, который вы нашли. Ну, подтвердил я, все еще не понимаю, чем это может быть интересно. Кто она такая? Пытёл кнула меня к выводу, Соня. И тут меня осенило. Точно. Я оттряснул себя ладонью по лбу. Это не соседка по коммуналке и не начальница госстата, и уж тем более не Наташка Стервозина. Ей еле 60, не меньше. Старики они почему-то ничего не сказали. Добавила внучка Военкора. Всех перебрали и не по одному разу, а эта как будто бы выбивается из общего ряда. И милиция гробик свою фотокарточки не нашла, закивал я, видимо, потому что он отдельно от остальных валялся. Значит, кому-то из всей этой страны компании есть что скрывать. Дверца машины в этот момент открылась, и на заднее сиденье к ребятам сел благоухающий шипром Виталий Николаевич. Он был гладко расчёсан, на щеках виднелись краснопотёки от неловкого торопливого бритья, а ворот рубашки, торчащий из-под кофты, чуть ли не хрустел от свежести. Я ещё раз объяснил ему задачу, выдал нужные контакты и отправил на автобусную остановку. Это слишком подозрительно будет выглядеть пьянице, который приехал к народной целительнице на чёрном щенавозе, как называли такие машины, как наша. Бульбаш, улыбаясь, покинул салон и выдвинулся к остановке, к которой как раз подкатывал с винью двигателем Алиас. Так-так-так. Я задумался, снова пожалев, что в это время нет мобильников. Есть у меня одна мысль. Подождите, я скоро. Проклиная про себя фигуру, которая мне досталась, я выкарабкался из машины и побежал к ближайшему телефонно-автомату. Ну, как побежал, скорее поковылял, опустил две копейки в специальную щель и набрал номер следователя Обшилавы. Эдик, услышав подтверждение, я принялся говорить дальше. Слушайте, мне бы с этими архаровцами поговорить с каждым наедине. Они еще у вас? Отпустил я их под подписку, а не выйди, ответил следователь. Дом уже, наверное, адрес дать? Да, было бы волшебное. Записывайте, сказал Эдик. Улица Вера Бонжбруевич, дом пять. Это частный сектор. Они раньше все вместе в коммуналке жили, а этот домик с стариком достался от родителей деда. Выслушав эту запутанную на первый взгляд тираду, я понял, что меня все это время смущало. Как этот Генка ухитрился жить в коммуналке отдельно от родителей? Теперь все встало на свои места. Его пожилые родители съехали в старый домик, освободив сыну жилплощадь. А соседка в коммуналке, похоже, на это и напирает. Мол, взрел юноша и так квадратными метрами не обделён. Как сказал классик, квартирный вопрос испортил москвичей. Ерём Горсов тоже. Спасибо, Эдик. С чувством поблагодарив следака, я повесил трубку и побежал посеменил обратно к машине. Отвезите меня на Бонш-Бруевич, дом 5, попросил я водителя. А потом ребят по тем адресам, которые они назовут. Забирать меня не нужно, я вернусь в редакцию на автобусе. Очень, кстати, неудобно, что я не знаю, как его зовут. Невежливо. Надо будет потом потихоньку выведать, чтобы не быть типичным начальником-козлом. Но это позже. Сейчас у меня есть важное дело. Мысль, которая пришла в мою голову спонтанно и которую нужно проверить. Люня, дай мне, пожалуйста, фотокарточку женщины, попросил я. Мы как раз подтягали к нужному мне адресу.